Глава 5. Мы еще поговорили немного, и когда выпитая перевалило за критическую отметку, завалились спать. Конечно, деревянная скамейка телеги – не самое удобное место для сна, но я вырубился сразу. Снилась мне Даша. Мы были в том самом кафе. Она сидела напротив и почему-то так ни разу и не посмотрела мне в глаза. Проснувшись, я первым делом набрал ее номер, но трубку опять никто не снял. Она или в игре, или не хочет подходить к телефону и разговаривать с покойником. Ну что ж, когда-нибудь я это узнаю». Вокруг ничего не изменилось. Караван все так же шел на восток по слабо освещенному широкому туннелю. Безмолвный возница все так же сидел с прямой спиной. Шумно дышали рофы, скрипели колесные оси. В воздухе пахло сухим сеном и мхом. Эрил спал, и я не стал его будить. Не было у меня настроения разговаривать. Хмель из головы полностью выветрился. Вместе с ним исчезла и уверенность в будущем. А осознание происшедшего снова тяжким грузом навалилось на плечи. Одно дело – строить из себя рубаху парня в разговоре с таким же, как ты, попаданцем. И совсем другое – трезво смотреть на вещи, понимая, что ты, по сути, никто. Я вздохнул, оперся спиной о борт, прикрыл глаза и задумался. «Этот новый мир...» Что-то мне кажется, что он не будет ко мне слишком благосклонным. И даже если считать, что никто и никогда не выключит невидимый рубильник, «Бессмертие» — это палка о двух концах. В игре со стороны НПС возможен рискил. С появлением боли повсеместно появятся и пытки — Они были и раньше, но жертва не чувствовала мучений. Могла выйти из игры и в любой момент накатать в администрацию письмо, а кому жаловаться сейчас? Лос? Ну да, она Пусачев стоит. Стоп. Я с надеждой открыл меню персонажа и разочарованно выдохнул. Привязка своей дары сменилась на зулгиит, А как бы красиво получилось умереть здесь и ожить там. Все-таки в Вайдаре я ориентируюсь не в пример лучше, а уровни ерунда восстановил бы за пару месяцев». Я еще раз вздохнул и разблокировал получаемый опыт. Арены больше нет, и нужно снова качаться, скрывая от каждого места своей привязки. «Что еще?» Я посмотрел на спящего Эрила и задумчиво почесал щеку. «Что я могу противопоставить враждебному миру?» Комплект посредственной необычной брони, два таких же посредственных кинжала, двенадцать золотых, немного алхимки и еды. Еще, конечно, воля и навыки опытного игрока. Этого добра у меня, надеюсь, хватит. И пусть сейчас это выглядит самоуспокоением. Стоп, я же что-то там украл перед переносом. Открыв сумку, я нашел ячейки с украденными предметами Их хмыкнул. Простенькое колечко, потрепанная книга, прямоугольная пластинка из серого материала, обломок какого-то темного камня и небольшая, костяная с виду коробочка. Большего рассмотреть нельзя, а доставать прямо здесь себе дороже. В течение 10 дней после совершения кражи на каждой украденной вещи висит особая метка. Ладно, рассмотрю все это позже, в личной комнате. Я закрыл сумку и задумчиво посмотрел в спину возницы. Какой-то странный на самом деле набор вещей. При слепой краже у НПС такого уровня можно взять только то, что лежит сверху. То есть самое бесполезное и ненужное. Какие-нибудь объедки, хлам, пустые мензурки и прочую ерунду. Тут только одно. Эти вещи паладин сам у кого-то забрал или поднял с чьего-то трупа. Они ему не принадлежали, и система посчитала их хламом. Но если так, то среди них реально может быть что-то ценное, хоть какая-то хорошая новость на фоне последних событий, подумал я, и мои мысли снова вернулись к Даше. Так ли у нас все было серьезно? Как мне ее найти? И захочет ли она продолжать наше общение здесь? Еще тысяча разных вопросов, на которые ответа нет. Логичным решением было бы выйти вместе с Эрилам в Рахе, дождаться обратного каравана и двинуться через Зулгиит в Луу. Но логично это только для идиота. Там сейчас паника. Полмиллиона оказавшихся в Арконе человек. Именно такой онлайн был у дроу. Еще непонятна реакция местных. Ведь если они хоть на десятую часть стали теми самыми дроу, «Игрокам придется не сладко. Раз так, делаю, как задумывал. Двигаю в Халиму, там осматриваюсь, узнаю новости, и когда все уляжется, отправляюсь в Луу. Там нахожу Дашу, говорю с ней, и только после этого решаю, как дальше жить». Караван тем временем выехал на огромное, хорошо освещенное пространство, потолок которого был усеян мириадами разноцветных огней. Ряд магических светильников вдоль дороги, заросли странных, похожих на морские кораллы растений и огни города в паре километров впереди. Это было настолько необычно и красиво, что я буквально замер с открытым ртом, пытаясь как-то осознать открывшуюся картину и понимая при этом, что вся представшая мне красота находится под землей. Проснувшийся Эрил пояснил, что разросшиеся вдоль дороги кораллы – ничто иное, как плантации съедобных грибов, на которых трудятся местные крестьяне. Шибали! Какие грибы употребляли разработчики для того, чтобы придумать все это, я не знал. Но и сам их попробовать не отказался бы. Ведь реально очень красиво. Словно из Москвы выехал на какой-нибудь тропический курорт. Может быть, все не так-то и плохо. И нам всем найдется место среди этой вот красоты. Кстати, странно как-то я реагирую. Словно и сам с обновлением превратился в дроу. Нет, внешне-то понятно. Меня от них не отличить. Но внешность – дело десятое. При приближении к городу народу на трассе прибавилось. Нет, нам раньше попадались навстречу торговые караваны и группы местных вояк. Но здесь их было особенно много. Раха, город, мимо которого пролегал маршрут, издалека походила на огромный кусок сыра или на многоэтажный домик для мышей. Если взять обычный булыжник, просверлить в нем со всех сторон сотни отверстий, а потом увеличить до чудовищных размеров, это будет как раз то, что я сейчас видел перед собой. Если четыре стартовых города практически ничем не отличались от тех, что стоят на поверхности... то при виде этого у неподготовленного человека легко может поехать крыша. Вокруг всего населенного пункта я насчитал на свободном от посадок пространстве более 50 отдельных строений, каждое из которых по праву можно было зачислить во всемирные памятники архитектуры. Каменные дома самых разных размеров и форм поражали продуманностью изгибов и линий. Нет. Не зря дроу называли еще и каменными эльфами. Помимо присущих им жестокости и коварства, эти создания обладают еще и тонким чувством прекрасного. В город караван заезжать не стал. Остановился возле станции, что находилась в полукилометре от центрального входа в Раху, да заправился зерном и сразу же двинулся дальше. Мы попрощались с Эрилом, пообещали потом обязательно найти друг друга, и он, спрыгнув с борта фургона, направился к своему новому месту службы. Я смотрел воинов вслед и думал, что все эти обещания и заверения – не больше, чем пустой звук. Дроу друг с другом не дружит и считают врагами всех, кто не принадлежит к их дому. Нет, они спокойно живут бок о бок в городах Треугольника и торгуют между собой. Тут порой даже случаются военные союзы, а раса в целом всегда готова дать отпор любому внешнему врагу. «Антрума» не совсем похожа на классическое подземье, но даже если мы с ним когда-нибудь и встретимся, то, скорее всего, будем находиться по разные стороны баррикад. До места назначения караван добрался к десяти часам вечера. «Вообще, под землей вечера быть не может». Но местные из подачи разработчиков все равно используют земные понятия. Странное дело, но оставшись в одиночестве, я почувствовал себя увереннее. Исчезли сомнения и нерешительность. Некому плакаться, не с кем поделиться. Возможно, это свою роль и сыграло. Да и привык я к одиночеству, так что никаких проблем от дефицита общения не испытывал. Халима была уменьшенной копией Иерахии. Город стоял в огромной пещере, границ которой мне с дороги увидеть не удалось. Вокруг – горные разработки и грибные плантации. Я насчитал в Халиме семь ярусов. Это только в той ее части, что я мог разглядеть. Примерно с километр. Когда караван остановился возле зернохранилища, недалеко от городских ворот, я, не дожидаясь особого приглашения, выпрыгнул из фургона. и, кивнув глазу, направился к городу. Десятник никак не отреагировал на мой жест. Ну и хрен с ним. Пусть валит по известному адресу. На въезде в Халиму стояла небольшая очередь изгруженных щебнем телег. Я встал за последний и попытался рассмотреть хоть что-то сквозь широкий проем ворот. Какая-то смесь Айронфоржа и Орзамара. Здоровенный центральный зал, в стенах которого... На разных этажах расположены многочисленные переходы и комнаты. Больше чем за 30 лет разработчики ничего нового придумать не удосужились. А дроу и гномы пусть живут теперь так, как придумали дизайнеры Вовки и Dragon Эйджа. Сдержав улыбку, я остановил взгляд на пятиметровую статую из черного мрамора, стоявшей напротив ворот, и внимательно ее рассмотрел. мужчина дроу владно кольчужной броне с резкими чертами лица положив левую ладонь на холку оскалившись зубы пантеры хмуро смотрел на входящих в город разумных правая рука воина вместе с обоюдо острым мечом была отведена немного назад скульптурную композицию выполнили мастерские так что при взгляде на нее я всей кожей ощутил повисшее в воздухе напряжение словно через мгновение воин уберет руку с холки своего зверя и следом за ним бросится в атаку на невидимого противника нет все таки это не айронфорж и не орзамар в тех городах подобных скульптур не было даже близко кто ты такой и что тебе нужно в халиме холодный голос двухсотого стража оторвал меня от созерцания статуи взгляд этого урода и его презрительный тон не сулили ничего хорошего. В Москве менты так разговаривают с бомжами, то есть двуногий прямоходящий, но ни разу не человек. Подавив всколыхнувшуюся злость, я поднял на него взгляд и спокойно ответил. «Крис. Меня зовут Крис. Хочу остановиться в городе на пару дней». «Таким облюдком, как ты, нет места в Халиме». Презрительно оскалившись, покачал головой страж. «Мистерис Филата не любит, когда по улицам города расхаживает отребье». «Я свободный!» Начал было я, но меня оборвал подошедший к солдату десятник. «Ты свободный до поры!» Смерив меня холодным взглядом, безразлично произнес он. «Проваливай!» «Да что за дерьмо тут творится!» Чтобы стража не пускала игрока в город, у нее должны быть железобетонные причины. Чего они агрятся? Из-за выбранного мной класса? Или потому, что не принадлежу к их дому? Но тут же половина жителей... Стоп. Все жители являются гражданами треугольника, который можно считать одиннадцатым домом. А всех нас, тех, кто не подсветился, Искин записал в дроу лишь номинально... Мы для них никто. Ну и мой класс тоже вряд ли кому-то понравится. вором и разбойникам хорошо отыгрывать роль в игре, но в реальной жизни это накладывает определенные минусы. Личина, конечно, сможет скрыть мой игровой класс, но репутации мне она не добавит. Я поочередно посмотрел на солдат, накрепко запоминая их лица. Кивнул, усмехнулся и пошел прочь от городских ворот. провожаемый презрительными взглядами. Ссылки! Злость и ненависть требовали выхода, но я сдержусь. Подожду, пока придет время, и тогда спрошу со всех этих ублюдков за их слова. Оно придет. Обязательно придет это время. Просто я очень хорошо умею ждать. Отойдя на сотню метров от ворот, я огляделся. сверился с картой и пошел в сторону старого железного рудника. В городе с моими деньгами делать нечего, я лишь хотел снять номер и обеспечить себе дополнительный путь отхода. Видимо, не судьба. Ладно, я сюда травничество приехал качать, вот и займусь пока этим, а на экскурсию схожу как-нибудь позже. Рудник располагался в паре километров от города, и неподалеку от него как раз находилась гостиница, Карта открылась в тот момент, когда караван пересек границу пещеры, которая носила название Монтаа. Пещера включала в себя несколько локаций, и по приблизительным прикидкам площадь ее составляла никак не меньше 20 квадратных километров. Не знаю, возможно ли такое в реале, но это уже и не важно. Сама локация окрестности Халимы была 150 уровня, «Так что ничего страшнее городских патрулей тут встретиться, по идее, мне не должно. Ладно, пофигу. Разложу таланты с характеристиками, отосплюсь, а, а там уже буду думать, что делать в первую очередь. Закрыть, наконец, квест, полученный вместе с украденным дневником, или попробовать разведать обстановку у какого-нибудь местного гопника. Но не может быть, чтобы по всей Халиме не нашлось ни одного бандита или разбойника». Ведь кроме них мне и разговаривать-то фактически не с кем. Стража воротит нос, простые дроу тоже, думаю, при виде меня позитивом не просияют. А вот товарищам с низкой социальной ответственностью, по большому счету плевать, кто я. Безродный лишенец или эльфийский князь, решивший посетить Халиму инкогнита. Железный рудник, огромная ступенчатая яма с серпантином дорожек, уступал размерами медному руднику Вайдары раз так примерно в 50. Но там самый маленький карьер не меньше двух километров диаметром. А тут всего-то прямоугольник 300 на 500 метров. Шанама вообще считается самой большой горной разработкой в игре. В этом люди даже переплюнули гномов. Мда... Где теперь те времена? В общей сложности в Шанаме я отпахал 75 суток, что по игровым меркам считается немаленьким сроком. Хотя отпахал — это так, к слову. С моей единичкой в горном деле толку от меня там было примерно как от козла молока. То есть я исправно ковырял руду по 5 часов в сутки, но Вайдара вряд ли на мне золотелось. «Подойдя к краю разработки, я заглянул внутрь и, не найдя там ничего интересного, пошел к группе построек, видневшихся в западной части рудника. Вообще народа тут трудилось немного, не больше полусотни человек в смену. Руду доставляли тележками наверх, загружали в вагонетки, а их, в свою очередь, заталкивали в висящий в воздухе стационарный портал». Все правильно. Выплавлять железо под землей, сжигая драгоценный кислород, не станет даже больной на голову идиот. Но хрен бы с ней, с этой рудой. Тут интересно другое. В этом вот конкретном руднике могут работать больше двухсот человек одновременно. А сколько в Антруме таких рудников? Сколько полей и плантаций? Кажется, я знаю, кто на них скоро будет вкалывать. Недавно полмиллиона работников подвалило, у которых никто и спрашивать не будет, хотят они собирать грибы и махать кайлом или нет. Ведь местных больше, и они намного сильнее. Тут главное самому не попасть под раздачу, когда все это начнется. А начнется, чувствую, скоро. Я прошел мимо двух длинных двухэтажных бараков, повернул направо, и, обогнув круглую кирпичную башню непонятного назначения, вышел, наконец, к гостинице. Прямоугольное трехэтажное здание окружал метровый забор, каменные конюшни, квадратный колодец и два каменных же сарая. С деревом тут хреново, от слова совсем. Гостиница носила название «Восточный путь», и на ее гнутой вывеске красовалась запряженная ровами телега. Точно такая же телега стояла во дворе, а молодой хмурый дроу таскал из нее в сарай какие-то мешки. Звали его Ален. Сто шестьдесятый уровень, потертый кожаный доспех, короткий клинок на поясе, обычный вроде бы работник. Но слишком уж скупо и правильно двигался. Чересчур, я бы сказал, правильно. Для обыкновенного грузчика. Вообще постоялые дворы и мельницы в Арконе это места, возле которых всегда крутятся разные интересные товарищи. И куда там ни плюнь, обязательно попадешь в какого-нибудь жулика. Ладно, как раз и проверим. Привет, Ален. окрикнул я парня. Свободные комнаты в гостинице есть? Произнося это, я продемонстрировал обернувшемуся работнику четыре пальца правой руки и приложил их к своему лбу. Продолжая движение, опустил ладонь, надавил навеки, провел указательным пальцем под носом и вопросительно посмотрел грузчику в глаза. Нет, я, конечно, мог вывести над головой звание, но незачем лишний раз его светить. Этот дроу может оказаться не тем, за кого я его принял, и тогда поднимется шум. Отличительных знаков разбойники и воры не носят, но простенький язык жестов знает каждый, кто в теме. Левый человек не поймет и не обратит внимания. Но если он не левый… Парень не подкачал. Поначалу он наморщил лоб, пытаясь, видимо, сообразить, что за он заглянул на гостиничный двор. Но уже в следующее мгновение его брови поползли вверх. Впрочем, с удивлением он справился быстро. И лицо его вновь приняло недовольное выражение. Аллен отпустил мешок, быстро коснулся двумя пальцами правой руки запястья левой и, кивнув на дверь гостиницы, пояснил. «У скользкого лима найдется все для тех, у кого в карманах звенит серебро. Мы знакомы?» «Нет», — отрицательно покачал головой я. «Но думаю, познакомимся. Я тут на седмицу, и мне обязательно понадобится совет знающего человека». Называя его «человеком», я ничего такого в виду не имел. Любой князь Дроу, гномий Тан или эльфийский лорд называет своих подданных «людьми», а представителей людской расы — «хуманами». Одна из особенностей универсального переводчика. Так что все мы тут в какой-то мере люди. Ну а слово «человек» в воровской среде вообще имеет особый подтекст. «Будет совет, если есть серебро!» В ответ осклабился Ален и подобрал с пола мешок. «Вот и хорошо!» – кивнул я. На языке жестов приказал ждать и направился к входу в гостиницу. «Нет, меня самого не очень забавляли все эти шпионские игры. Но без них раньше было нельзя, а сейчас все это стало особенно актуальным». Из местных я никому доверять не могу, а нормально поговорить получится только с такими, как этот. Прекрасно понимаю, что он сдаст меня при первом удобном случае, да вот только закон я тут нарушать не намерен. Пока, во всяком случае, не намерен. Ну, а дальше уж как получится». Противно скрипнула дверь, впуская меня в просторный обеденный зал. Я огляделся. «Столов двадцать из серого камня». Г-образная барная стойка напротив входа и большой квадратный камин с магическим уловителем дыма. От трех висящих на вертелах тушек одуряюще пахнет жареным мясом. В зале человек тридцать. Все в рабочей одежде. Ни одной женщины. И тишина такая, словно попал на похороны. В Вайдаре в это время в любом кабаке невообразимый шум. А эти ужинают, пьют пиво, и переговариваются едва ли не шепотом. Вообще, дроу – не очень шумный народ. В пещерах сильно не поорёшь, не та акустика. К тому же на крик тут может прибежать всякое. Удовлетворившись осмотром, я направился к стойке, за которой дежурил сам трактирщик. Высокий мужик средних лет с близко посаженными глазами и уродливым шрамом на правой щеке. Тоже, скорее всего, из наших. Положив локти на стойку, он медленно протирал лавянный стакан и, сделанным безразличием, смотрел на меня. Звали трактирщика Илимил, и он оказался вполне адекватным товарищем. «За три золотых я получил ключи от комнаты, жареного пещерного зайца, буханку хлеба и две бутылки местного 40-градусного пойла. По мое настроение самое то». Не теряя времени на разговоры, я поднялся на третий этаж. Зашел в личную комнату. Распахнул окно, прикинул пути отхода, затем сходил в душ и завалился спать. Планировать дальнейшие шаги и подбирать себе билд лучше на свежую голову. Поэтому, как сказала одна умная женщина, я подумаю об этом завтра. Проснулся я от резкого звука. Рука рванула из ножен кинжал, но уже в следующее мгновение я понял, где нахожусь. Черт, армейские привычки никуда не исчезли. Нервы на пределе, вот и дергаюсь на каждый шорох, как тогда, в двадцать четвертом году на Кавказе. Были же времена. И, кстати, там-то мне паранойя помогла. Возможно, поможет и здесь. Поднявшись с кровати, я глядел комнату. и быстро нашел причину разбудившего меня шума со стены упала одна из трех фотографий и теперь лежала на полу изображением вниз я подобрал ее повесил обратно и некоторое время стоял и смотрел на улыбающееся даша на лицо вот как тут мать его не заморачиваться из за чего со стены может упасть портрет в изолированной от мира комнате Почему именно наше с ней общее фото? И почему изображением вниз? Какой-то знак? А может быть, я потихоньку схожу с ума? Не знаю. Черт! В моем возрасте пора перестать верить во всю эту чушь. Тяжело вздохнул я. Затем подошел к окну и окинул взглядом задний двор гостиницы. На улице звенящая тишина. Тихо, как в первые секунды после грохнувшего неподалеку снаряда. Судя по всему, рудник тут работает только в две смены. У них просто не хватает людей. Ну да, пока не хватает. Я провел ладонью по трещинам на подоконнике, обернулся и подошел к столу. Окно закрывать нельзя, дабы не отрезать себе пути отхода. Нет, в личную комнату никто без моего разрешения зайти не сможет. Это закон». Но засада ставится и элементарно. В коридоре гостиницы и под окном. С улицы не видно, что происходит внутри, но любой придурок заметит внезапно распахнувшееся окно и подготовится к встрече незадачливого клиента. И тогда не поможет даже инвиз. Стряхнув со стола пыль, я осторожно провел ладонью перед монитором настольного компьютера и быстро пробежал глазами выскочившее на экране сообщение. «Все ясно. Остались только летописи и калькулятор персонажа. Впрочем, мне больше ничего и не нужно. Теперь только решить, чем заняться в первую очередь». Я прошел ко второму столу, включил кофемашину и, прислонившись к стене, скрестил руки на груди. «Провести инвентаризацию своего барахла или разложить таланты с характеристиками? Наверное, все-таки таланты». Ведь с ними не все так просто, как кажется. Нет уже ни арены, ни стрима. А самое главное, я не знаю, где мне раздобыть нормальный эквип. Майк свое слово сдержит, я в этом не сомневаюсь. Но как мне попасть в Вайдару? Там какие-то демоны с нежитью на границе, и порталы отключены. Известных выходов на поверхность всего десять. По одному на территории каждого дома. Чтобы перекрыть их... «Понадобится чертова прорва сил. Но усвихнувшегося из кина их, думаю, хватит. Он же этих демонов миллионами штамповать может. Зачем ему понадобилось перекрывать границы? Да хрен его знает. Зачем-то, видимо, понадобилось. Что еще? В темных проходах, наверное, есть какие-то неизвестные выходы. Но неизвестны они для меня. И с кем-то по-любому в курсе». «М-да. Впрочем, в инвизе можно попробовать проскочить. Хотя я очень сомневаюсь, что это возможно. Какой тогда смысл что-то перекрывать? Ладно, чего толку морочиться попусту? Я все равно без Даши никуда не уйду. Вот найду ее, а потом уже будем решать вместе». Я снова задержал взгляд на фотографии. Взял готовый кофе и вернулся к компьютеру. «Все по порядку». Сначала таланты и характеристики. Я сел в кресло, открыл страницу характеристик, отключил данные экипировки и задумчиво почесал щеку. Ловкость. Увеличивает рейтинг атак оружия, находящимся в руках вашего персонажа. Повышает шанс критического удара при атаках ближнего боя. Уменьшает урон при падении и увеличивает скорость передвижения. 50 единиц ловкости –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 Физическая энергия игрока, любое физическое действие, атака, блокирование, парирование, ускорение, прибеги, расходуют единицы энергии. Одна единица запаса сил равна десяти единицам энергии. Дух увеличивает скорость регенерации запаса сил, здоровья и маны. Интеллект. увеличивает рейтинг магических атак, вероятность нанести критический урон с заклинанием, количество маны вашего персонажа. Одна единица интеллекта равна десяти единицам маны. В настоящий момент ваши параметры распределены следующим образом: ловкость 1, сила 1, здоровье 1, запас сил 1, дух 1, интеллект 1. «Внимание! У вас есть тысяча четыре нераспределённых очка-характеристики!» «Да, не будь на мне экипировки, в первые мгновения после обновления я бы ничем не отличался от кролика в нублокации. 10 хп. Ага. Даже на старте игры, на первом уровне, когда все игроки получают по 20 халявных очков-характеристик, вряд ли кто-то оставляет единичку в здоровье». Но 1400 единиц характеристик – это круто. Хотя все правильно. Со второго уровня прирост у меня шел по 5 единиц за уровень. При этом две из них «Ловкость» и «Здоровье» прилетали автоматом в виде классового бонуса. И их я распределить не мог. И скин сбросил все. И сейчас я могу распределить их заново, как хочу. Хоть в дух всю тысячу засону. Ага. «Другой вопрос. На хрена мне этот дух сдался?» «Ладно, с чего бы начать?» Я сделал глоток кофе, поставил чашку на стол и с сомнением посмотрел на цифры. «Стоп. А зачем мне сейчас характеристики? Если не отключать экипировку, у меня сейчас 9560 хп. Сутки жил и еще полчаса поживу. Тут с талантами бы сначала разобраться». «Решено». Сначала таланты, а характеристиками займусь потом. Я сделал еще глоток. Открыл окно древа талантов и удивленно уставился на экран. Полученное достижение. Мастер-убийца. Любой урон, наносимый вами и состояние невидимости, увеличен на 20%. И имеет 10% увеличение шанса критического значения. Мастер подлого боя. Весь урон увеличивается на 20% в том случае, если вы находитесь за спиной противника. Мастер применения ядов Продолжительность действия нанесенного на кинжал яда, наносимый ядом урон, сила и время действия специальных возможностей яда увеличены на 100%. Продолжительность действия примененного к цели яда, наносимый ядом урон, Сила и время действия специальных возможностей яда увеличены на 100%. Охренеть! Но ведь специализация тоже сброшена. А как же... Блин, я самый тупой идиот в мире. В обновлении же говорилось, что все достижения сохранены. Получается... Получается, что я могу выбрать бой... или скрытность, и продолжать пользоваться ядами. Но это же чит. Стоп, стоп, стоп. Я отъехал на кресле от стола, потер ладонями лицо и пару раз глубоко вздохнул. Не спешить. Спокойно, лежа, Спокойно. Тут главное не наломать дров. Итак, что мы имеем? Имеем три специализации. Бой, убийство и скрытность. Соответственно, головорез, ассасин и стелсер. У головореза самый высокий урон, самый плохой инвиз и меньше всего контролирующий обилок. Он атакует своих противников мечами, и эту специализацию выбирают фармеры и те ребята, что неделями не вылезают из данжей. Играть за головореза совсем несложно. Пристроился к заднице босса, и пока тот висит на танке, стоишь и спокойно вливаешь урон. А в местах гринда и к заднице никому пристраиваться не нужно. Бьешь в лоб и ходишь от пака к паку, как комбайн на уборке зерна. В общем, все уныло и скучно. Убийство намного веселее и интереснее. У ассасинов больше контроля, меньше урона – Средний инвиз и есть яды. Вынырнул за спиной у противника, влил дамага по максимуму. Повесил яд и нырнул обратно в невидимость. Вынырнул снова, добил, облутил и к следующему. Не все так просто, конечно, но у меня особых проблем с убийствами себе подобных не возникало. И это при том, что я не убивал заведомо слабых противников. Кто бы мои стримы иначе смотрел. Впрочем, все это уже в прошлом. Что у нас со скрытностью? У разбойника-стелсера самый низкий урон. Контроля чуть больше, чем у ассасина. А вот он виз такой, что всем остальным только мечтать. Два ухода в тень во время боя с кулдауном в 10 секунд. А это выживаемость. И еще одно раскрытие на противнике. Стелсера в два раза сложнее обнаружить, чем, к примеру, меня. Он быстрее передвигается в инвизе. Но из-за низкого урона эту специализацию выбирают только воры и взломщики. Все это замечательно, но что выбрать мне? Я дотянулся до чашки с кофе. Сделал глоток и задумчиво посмотрел на экран. Бой или все-таки скрытность? Ассасинам с такими раскладами точно оставаться нельзя. Специализацию нужно менять. Что выбрать? «Чудовищный урон или отличную выживаемость с прежним уроном?» «Очевидно, что во враждебном тебе обществе нужно выбирать скрытность». «Но вдруг я что-то упускаю?» Я придвинулся к столу. Увеличил масштаб изображения, чтобы рассмотреть все древо талантов целиком. И замер, пораженный увиденным».